Время действия – понедельник, ближе к полдню. Место действия – здание Объединенных штабов Вооруженных сил Республики Кореи. Совещание, посвященное подготовке к учениям «Щит моря-2015». «Вот уж никак не ожидал», – с недовольным видом произносит генерал Им Чхему, обводя присутствующих на совещании недовольным взглядом, что возглавив подготовку к учениям, я буду нести поражение исключительно на музыкальном фронте. Генерал делает паузу, чтобы в головах подчиненных произошло осознание произнесенных им слов. «Три!» – восклицает генерал. «Три конкурса, на которых никто из конкурсантов не смог предоставить произведение, достойного того, чтобы под него промаршировала наша доблестная морская пехота. На четвертый объявленный конкурс вообще никто не подал заявки на участие». Генерал в раздражении кидает на стол ручку, которую до этого крутил в руках. В кабинете устанавливается гнетущая тишина. Подполковник Ли джухи низко наклонив голову, смотрит в стол. «Но слава богу, тут у нас армия, а не гражданская организация!» Успокоившись, продолжает дальше генерал, «А в армии есть традиции. Когда командир видит, что его солдаты, испугавшись огня противника, залегли, он сам впереди их возглавляет атаку. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!» вчера Обводит взглядом подчиненный генерал. «Я решил сам найти в сети что-то подходящее и дать нашим бездарным композиторам, хотя бы в качестве примера, коль они сами не могут родить ничего принципиально нового. И что же вы думаете?» Задав вопрос, генерал смотрит на подчиненных. Те смотрят на него, изображая на лицах заинтересованность. «Через десять...» «Повторяю, 10 минут поиска! Я нашел то, что нужно!» Победно восклицает генерал. Наша молодая девушка, кореянка, прекрасно исполнила на синтезаторе марш, под который не то что не стыдно мимо трибун пройти, войну выиграть не стыдно. Подчиненные одобрительно качают головами и переглядываются с выражением на лицах. Да, наш генерал-орел еще тот. К сожалению, продолжает орел. Найденное мною видео невысокого качества и без всяких сопроводительных пояснений, где и как оно было сделано. Просто название red alert и все. Что странно, такого названия я в интернете больше не нашел. Хотя и искал. Подполковник Ли Джухи. «Я!» – вскакивает из-за стола подполковник, вытягивая руки по швам. «Слушайте мое приказание!» «Так точно!» «Даю вам шанс реабилитироваться после вашего провала с этими гражданскими композиторами. Найти и предоставить мне исчерпывающую информацию об авторе марша». «Приказ понятен?» «Так точно!» «Выполняйте! Есть!» «Скорее всего, композитор Марша живет за границей», глубокомысленно произносит генерал. «И Марш не получится использовать так, как я хотел. Но не могу отказать себе в удовольствии ткнуть им в лицо наших напыщенных кустарей от музыки. Если не умеют сами, так пусть учатся у других как нужно». Время действия. Воскресенье. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья собралась у телевизора. Сидим. Вечерние посиделки. Завтра опять в школу. Мама держит на коленях каталог одежды, открытый на странице с моими фотографиями. Пока я шляндал по всяким Америкам, производители одежды занимались делом. Выпустили большой и объемный труд номенклатуры своих товаров, в котором оказались мои фото, сделанные агентством Вельвет. Мне даже денег за это заплатили. Немного по сравнению с гонорарами топ-моделей. Сущие копейки. Но копеечка, как говорится, рубль бережет. Однако о том, что мне заплатили, я узнал, только вернувшись домой. Поскольку маме звонили с Finent и по ее словам уточняли, как перевести ей деньги. Санхён, похоже, проявил предусмотрительность, чтобы на мою карточку средства не попали. Ну и ладно, домой я тоже должен что-то приносить. «Трагическая весть поступила из района гангманку неожиданно сообщает с экрана телеведущая, появившаяся в новостной вставке. «Вчера две школьницы старшего класса покончили с собой, вместе спрыгнув с высотного здания. В оставленной ими посмертной записке они сообщили, что таким образом хотели избежать наказания за низкие оценки, полученные на тестовом экзамене Сунын». «Ничего себе они выход нашли!» – думаю, я насторожив уши. Неужели все так было плохо, что пришлось шагнуть с крыши? Они же еще только школьницы. Что только творят эти дети? С возмущением произносит сынок, поворачиваясь к телевизору. Почему они ведут себя так эгоистично? Почему они не думают о том, каково будет их родителям, оставшихся без своих детей? Всем бывает тяжело в жизни. Но нужно бороться, работать. Только так можно добиться чего-то в жизни. Дочка, не стоит осуждать этих несчастных. Говорит мама, обращаясь к сынок. Лучше помолиться за то, что их мучения закончились, и их души обрели покой. Хорошо, мама. Не став спорить, вежливо наклоняет голову Онни. Мне действительно не стоило так говорить об умерших. Просто я разозлилась, что эти девочки оказались такими мягкотелами, взяли и сразу сдались. Люди разные бывают, глубокомысленно произносит мама. Кто-то волнуется из-за оценок, а кто-то нет. «Я вот волнуюсь, что Юнми получит за Сунын, а ей как будто все равно». Сказала один раз, что написала тест, и не словечко больше, что переживает или волнуется. «Юнми, с тобой все в порядке?» – обращается ко мне Онни. «Нет никаких внутренних переживаний, тревог». Не, – отвечаю я с пола и тут же, из этого же положения пожимаю плечами. «Да что там такого с этим экзаменом?» «Пошел, написал, получил оценку и все». «Не говори так», – отвечает Сунок. «Сунын определяет всю следующую жизнь. Это очень серьезно. Поэтому каждый год кто-нибудь из школьников кончает с собой, боясь низкого балла». «Правда?» – неприятно удивляюсь я. Сунок кивает головой. «Бывают годы, когда этого случается много, бывает мало. Но такого, чтобы без самоубийств, таких Сунынов еще не было, насколько я помню». «Это в мое время так было», – вступает в наш разговор с Онни Мама. «Учились, получали отметки и шли работать или учиться дальше. Это последние лет десять началось, что школьники стали убивать себя из-за оценок. Мир стал жестче». Мама вздыхает. «Фигай себе, думаю я. О времена, о нравы. И район-то вроде неплохой, Гангман. И вот подишь ты». «Так вроде бы и район богатый». Говорю я, обращаясь к Они, гангман. «А при чем тут район?» – удивляется сынок. «Условия сдачи экзамена одинаковы для всех. Богатый или бедный район – это без разницы. Потом они могли специально туда приехать, чтобы их смерть стала более значимой. Самоубийцы, они ж немного сумасшедшие. Сложно сказать, что им придет в голову». Мама наклоняется вперед и легонько шлепает старшую дочь по коленке ладонью. «Прекрати говорить такие вещи на ночь» требует она, хватит. Давайте говорить о более хорошем. Давайте лучше помечтаем о том, чтобы Юнми завтра получила высокий балл. Я так этого хочу. Постойте, говорю я. Раз правила для всех одинаковы, то результаты по предварительному экзамену объявят только завтра. Откуда они могли его узнать? Ну, те, которые спрыгнули. Иногда ты такая умная, а иногда не понимаешь элементарных вещей. С сочувствием смотря на меня, говорит сынок. Они знали свой уровень и догадывались, сколько получат. А-а-а, понявкиваю я. Ну все, хватит, говорит мама. Поговорили, давайте смотреть Дораму, начинается.